Дуглас Престон, Линкольн Чайлд, Реликт, роман. Перевод с английского Возникевича. Москва АСТ, АСТ Москва, 2009 год. Пролог. Глава 1. Бассейн Амазонки, сентябрь 1987 года. В полдень тучи, цеплявшиеся за вершину Серро Гордо, разошлись. Уитлси видел, как высоко вверху, на вершинах деревьев, играли золотистые солнечные блики. Животные, видимо, паукообразные обезьяны, с криками носились над его головой. Попугай Макао разразился громкими, отвратительными воплями. Уитлси остановился возле упавшей джакаранды и обернулся к Карлосу. Помощник догонял его, обливаясь потом. — Остановимся здесь, — сказал он по-испански. — Поставь ящик. Уитлси сел на упавшее дерево, снял правый ботинок и носок. Закурив сигарету, поднес огонек к голени. На ноге кишмя кишели клещи. Карлос снял с плеч армейский рюкзак, к которому был неуклюже привязан деревянный ящик. «Открой его, пожалуйста», — попросил Уиттлси. Карлос развязал веревки, отпер несколько маленьких медных защелок, снял крышку. Плотно уложенное содержимое ящика было прикрыто волокнами какого-то местного растения. Уитлси отодвинул их, обнажив несколько артефактов. Примечание. Артефакт, памятник материальной культуры, любой предмет искусственного происхождения. Конец примечания. Небольшой деревянный пресс и журнал в кожаной, покрытой пятнами обложки, поколебался, потом достал из нагрудного кармана полевой куртки маленькую, искусно вырезанную из дерева, статуэтку какого-то животного. Покачал на ладони, вновь изумляясь, ее изяществу и неестественной тяжести. Потом неохотно положил фигурку в ящик, прикрыл все волокнами и вернул крышку на место. Вынув из рюкзака сложенные листы чистой бумаги, Уиттлси развернул их на колени, достал из кармана рубашки видавшую виду ручку с золотым пером и начал писать. «Верховье Шингу, 17 сентября 1987 года, Монтегю».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 Характерные черты рептилий, намеки на двуногость. Племя Котоза существует, и легенда Амбвуни не просто вымысел. Все мои полевые записи в этом журнале. Тут же полный отчет о развале экспедиции. Ты, разумеется, уже будешь об этом знать, когда получишь мое письмо. Уитлси покачал головой, вспомнив разыгравшуюся накануне сцену. Ох уж этот идиот! Максуэлл! только и думал о том, как бы доставить в музей в целости и сохранности свою случайную находку. Это просто смешно. Древние семенные коробочки в форме яйца. Совершенно никчемные. Ему бы быть палеобиологом, а не антропологом. По иронии судьбы, Максуэлл и остальные повернули назад, находясь всего в тысячи ярдов от его открытия. После их ухода с ним остались только Карлос, Крокер и двое проводников. Теперь никого, кроме Карлоса. Уитлси вернулся к письму. «Используй журнал и находки, как сочтешь нужным, чтобы помочь мне восстановить свое положение в музее. Но главное, позаботься об этой статуэтке. Я убежден, что для антропологии она бесценна. Мы вчера случайно нашли ее. Видимо, она занимает центральное место в культе Мбвуна. Однако других следов обитания людей поблизости нет. Мне это кажется странным». Уиттлси отложил ручку, он не стал описывать в журнале, как была обнаружена фигурка, и даже теперь разум его противился этому воспоминанию. Крокер отклонился от намеченного пути, чтобы получше разглядеть одно дерево, иначе бы им не обнаружить ни скрытой тропинки, круто спускавшейся вниз между замшелыми откосами расселены, ни грубой хижины, скрытой среди старых деревьев во влажной низине, куда едва проникал дневной свет — Двое проводников-ботакудов, обычно болтавших без умолку на тупианском языке, тут же притихли. В ответ на вопрос Карлоса один из них что-то пробормотал о страже хижине и проклятии тому, кто осмелится вторгнуться в ее тайны, и тут Уитлси впервые услышал слово «котога». Котога — люди мрака. Уитлси отнесся к этому скептически. Он раньше слышал разговоры о проклятиях, обычно перед требованиями повысить плату, Но когда он вышел из хижины, проводники исчезли. Потом откуда-то из чаще появилась та старуха. Видимо, она принадлежала к племени Яномаму, явно не Катога, но слышала о них, видела их. Проклятие, на которое она намекала, а с какой быстротой, вновь скрылась в лесу. Прям годовала ягуар, а не женщина преклонных лет. Потом они обратили внимание на хижину. Хижина... Уитлси с робостью позволил себе вспомнить по бокам две каменные плиты с одинаковыми резными изображениями какого-то сидящего зверя. В когтях он держал что-то неразличимое, выветрившееся. За хижиной был заросший сад, причудливый оазис ярких красок среди сплошной зелени. Пол хижины был опущен на несколько футов, и Крокер, шагнув внутрь, едва не сломал себе шею. Уитлси последовал за ним более осторожно, а Карлос лишь опустился на колени у входа. Внутри было темно, прохладно, пахло гнилью. Включив фонарик, Уитлси увидел статуэтку, стоящую на высокой земляной насыпи посреди хижины. Вокруг ее основания лежало несколько причудливо вырезанных дисков. Потом луч фонарика упал на стены. Они были увешаны человеческими черепами. Осматривая ближайшие, Уитлси заметил глубокие царапины, происхождение которых он смог понять не сразу. На теменной части черепов зияли рваные отверстия. В большинстве случаев и затылочные кости были проломлены. Верхние части толстых височных костей отсутствовали. Рука уитлости задрожала, фонарик выпал. Прежде чем включить его снова, он увидел, что из тысяч глазных впадин сочится тусклый свет. В душном воздухе медленно плавали пылинки». Чуть позже Крокер решил, что ему нужно немного прогуляться, побыть наедине с собой, — объяснил он Уитлси, — но не вернулся. Растительность здесь очень необычная. Травы и папоротники выглядят чуть ли не примордиальными. Примечание. Протерозойской эры. Конец примечания. Жаль, нет времени для более пристального изучения. Самые... «Упругие разновидности мы использовали для упаковки. Можешь показать их Йоргенсену, если он заинтересуется. Я твердо рассчитываю встретиться с тобой в клубе исследователей через месяц, отметить наш успех порции сухого мартини и хорошего маканудо. А пока что со спокойным сердцем доверяю тебе этот материал и свою репутацию. Твой коллега Уитлси». Он сунул письмо под крышку ящика и заговорил «Карлос, доставь этот ящик в порт демос И жди меня там. Если через две недели я не вернусь, обратись к полковнику соту. Скажи, чтобы отправил этот ящик вместе с остальными в музей самолетом, как условлено. Он выдаст тебе заработанные деньги. Карлос поглядел на него. — Не понимаю, вы хотите остаться здесь один? Уитлси улыбнулся, зажег вторую сигарету и вновь принялся уничтожать клещей. — Кто-то должен доставить ящик. Ты сможешь нагнать Максуэлла еще до реки, а мне нужно несколько дней на поиски крокера. Карлос хлопнул себя по колену. Это безумие! Я не могу бросить вас одного. Вы погибнете здесь, в лесу, сеньор, и ваши кости растащат обезьяны-ревуны. Мы должны вернуться вместе, так будет лучше всего. Уитался раздраженно покачал головой. Дай мне из своего мешка хлористую ртуть, хинин и вяленую говядину. — сказал он, вновь натянув на ногу грязный носок и зашнуровывая ботинок. Карлос, продолжая протестовать, развязал рюкзак. Уиттлси, не обращая на него внимания, рассеянно почесывал укусы насекомых на шее и неотрывно глядел на сэрро Гордо. — Они будут удивлены, сеньор. — Сочтут, что я бросил вас. — Мне придется очень плохо, — быстро говорил Карлос, перекладывая лекарства и мясо в рюкзак Уиттлси. Мухи Кабури съедят вас заживо, продолжал он, подойдя к ящику и обвязывая его веревкой. Вы снова заболеете малярией, и на тей раз умрете. Я останусь с вами. Уитлси поглядел на копну белоснежных волос, челка прилипла к потному лбу Карлоса. Вчера, до того, как тот заглянул в хижину, его волосы были совершенно черными. Карлос на миг встретился с хозяином глазами, потом отвел взгляд. Уитлси поднялся Адиус! прощался он и скрылся в кустах. Под вечер Уитлси заметил, что густые низкие тучи вновь окутали Серро Гордо. Последние несколько миль он шел по старой узкой тропе неизвестного происхождения. Тропа велась среди черных болот, окружавших основание тепуи сырого, покрытого джунглями плато, лежащего впереди. Логика человеческой дороги, подумал Уитлси, путь проложен с определенной целью. Тропы животных зачастую никуда не ведут, а эта тропа идет к врагу на склоне типуи. Крокер, должно быть, пошел туда. Уитлси остановился, бессознательно ощупывает талисман, который носил с детства, золотую стрелку с серебряной поверх нее. Кроме той хижины, он уже несколько дней не видел следов человеческого обитания, если не считать давно заброшенной деревушки собирателей кореньев. Проложить эту тропу. Могли только индейцы племени Котога. Подходя к плато, Уитлси увидел несколько блестящих лент воды, струящихся по склонам. У подножия он устроит ночлег, а утром поднимется на тысячу метров. Подъем будет крутой, грязный, возможно, опасный. Если он повстречает индейцев Котога, что ж, будет схвачен. Но у него нет причин думать, что у Котога свирепы. В конце концов, все убийства и зверства местные мифы приписывают Мбвуну. Интересно, неведомое существо, предположительно контролируемое племенем, которого никто не видел. Может ли Мбвун существовать на самом деле, задумался Уитлси. Возможно, какие-то реликты и сохранились в громадном тропическом лесу. Район этот совершенно не исследован биологами. Уже не впервые он пожалел, что Крокер, покидая лагерь, взял его... Манли-Хер 30-го калибра. Первым делом необходимо найти Крокера. Потом можно искать племя Котого, доказать, что оно не вымерло много веков назад. Он прославится. Открыватель первобытных людей, живущих в глубине амазонских джунглей в каменном веке, как в затерянном мире канондоида. Опасаться Котого нет оснований. За исключением той хижины. Внезапно в ноздри Уитлси ударил тошнотворный запах, Он остановился. Ошибки быть не могло. Дохлое животное, притом крупное. Он сделал десяток шагов, запах усилился. Сердце его забилось с надеждой. Возможно, к то разделывали добычу поблизости. Там могли остаться инструменты, оружие, быть может, даже какая-то ритуальная утварь. Уитлси медленно двинулся вперед. Сладковатый мерзкий запах становился все сильнее, Путешественник увидел солнечный свет сквозь кроны деревьев, высоко над головой, верный признак того, что поблизости поляна. Остановился и подтянул лямки рюкзака, чтобы он не колотил по спине, если придется бежать. Узкая, окаймленная кустами тропа выровнялась и свернула в небольшую прогалину. На противоположной стороне ее лежал труп. На комле дерева, к которому он был привален, была вырезана ритуальная спираль, На рассеченной грязно-бурой грудной клетке лежал пучок ярко-зеленых перьев попугая. Подойдя поближе, Уитлси увидел на трупе рубашку цвета хаки. Над разрезанной грудной клеткой жужжала туча жирных мух. Отрубленная левая рука с рассеченной ладонью была привязана к стволу дерева волокнистой веревкой. Вокруг тела валялись стреляные гильзы. Потом Уитлси увидел голову. Она лежала вверх лицом под мышкой у трупа. Затылочная кость черепа была сорвана, мутные глаза смотрели вверх. Уитлси нашел Крокера. Инстинктивно исследователь попятился. Он видел, что ряды когтей исполосовали тело с чудовищной, нечеловеческой силой. Труп выглядел окоченевшим. Возможно, если бог милостив, Котога уже ушли отсюда. Если только это дело рук Котога. И тут Уитлси обратил внимание, что тропический лес, обычно оглашаемый звуками жизни, совершенно тих. Он резко обернулся. В высоком подлеске на краю прогалина что-то двигалось. Среди листвы светились два узких глаза цвета жидкого пламени. Уитлси всхлипнул, выругался, провел по лицу рукавом и снова поглядел в ту сторону. Глаза исчезли. Скорее, в обратный путь, прочь от этого места!» Дорога прямо перед ним, терять время нельзя. И тут Уитлси увидел на земле нечто, чего не заметил раньше. Почувствовал ужас, уловив движение крадущегося в кустах тяжеловесного существа —